Глава 26. Камни. Представление Монтенья о половом размножении почерпнуто из медицины его времени, которая в свою очередь опиралась на труды Аристотеля, Гиппократа и Галена. Все эти авторы придавали огромное значение порождающим свойствам спермы. И Монтень в главе О сходстве детей и отцов, завершающей вторую книгу опытов, тоже восторгается чудесами наследования родительских черт. Разве не чудо, что в капле семенной жидкости, из которой мы возникли, содержатся зачатки не только нашего телесного облика, но и склонностей и задатков наших родителей? Где в этой капле жидкости умещается такое бесчисленное количество явлений? И каков стремительный и беспорядочный ход развития этих признаков сходства, в силу которых правнук будет походить на прадеда, племянник на дядю. Том 2, глава 37, страница 677. Чудо – это нечто невероятное, удивительное и восхитительное. Люди Возрождения, в частности медики, амбруаз, паре или рабле, живо интересовались размножением, ища в нем разгадку тайн природы. Подобно им, Монтень отводит женщинам в этой области менее важную роль по сравнению с мужчинами. Женщины сами собой в состоянии производить лишь бесформенные груды и котомки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое потомство, их необходимо снабдить семенем со стороны. Том 1, глава 8, страница 32. Из семени родом не только черты физического сходства, но и особенности характера, темперамент, нрав, передающиеся в одном роду из поколения в поколение. Загадка полового размножения интриговала Монтенья еще и по сугубо личным причинам. Он считал, что его недуг, камни в почках, выведение которых причиняло ему мучительную боль, перешел к нему от отца. Этими камнями его наградил Пьер Экем, чье имя оказалось пророческим. 15. Имя Пьер по-французски означает «камень». Возможно, что предрасположение каменной болезни унаследовано мной от отца, так как он умер в ужасных мучениях от большого камня в мочевом пузыре. Это несчастье свалилось на него на 67 году жизни, а до этого у него не было никаких признаков, никаких предвестий ни со стороны почек, ни со стороны каких-либо других органов. Я родился за 25 с лишним лет до его заболевания, когда он был в рассвете сил и был третьим по счету из его детей. Где же таилась в течение всего этого времени склонность к этой болезни? И как могло случиться, что когда отец мой был еще так далек от этой беды, в той ничтожной капле семени, из которой он меня создал, уже содержалось такое роковое свойство? Как могло оно оставаться столь скрытым, что я стал ощущать его лишь 45 лет спустя, и проявилось оно до сих пор только у меня, одного из всех моих братьев и сестер, родившихся от одной матери. Кто возьмется разъяснить мне эту загадку, тому я поверю, какое бы количество чудес он не пожелал мне растолковать, лишь бы только он не предложил мне, как это нередко делают, какое-нибудь объяснение настолько надуманное и замысловатое, что оно оказалось бы еще более странным и невероятным, чем само это явление. Том 2. Глава 37, страницы 677 и 678. Монтеню не дает покоя то, что отцовская болезнь так долго дремала в его теле, прежде чем проснуться у него в почках, и из всех братьев и сестер коснулась одного его. Но он испытывает глубокое недоверие к врачам, и потому заведомо отвергает все их объяснения как надуманные. Даже столкнувшись с чудом своими камнями непосредственно, Монте не отступает от принципа сомнения и ограничивается констатацией и вопрошанием.